Глава вторая. Когда-то слышала, что человек идет по лесу не по прямой, всегда немного забирает вправо, так что если продолжить путь, то теоретически должна выйти к тому месту, откуда ушла. Хм, но это обычный человек. А я? обычной уже не назовешь. Придется положиться на интуицию. Только эта зараза именно сейчас молчала. Ладно, долго на месте тоже не высижу, так что передохнула и вперед. Дав себе мысленного пинка, поднялась и, наобум выбрав направление, пошла дальше. Видимо, удача меня покинула. Лес будто стал гуще. Мне становилось все сложнее продираться через ветви, стеляющиеся под ногами травы и бурелом. Небо уже стало светлеть, когда я, наткнувшись на полянку, повалилась без сил на сваленные в кучу ветки. Вырубилась моментально. Красочный сон, в который окунулась, едва сомкнулись веки, поразил своей реальностью. Прежде всего удивило само место – жуткое, страшное и очень горячее. Земля или камень под ногами – непонятно, но поверхность пышет жаром. Сквозь широкие поры мерцает алое пламя, в некоторых местах вырываясь наружу фонтанами лавы. Странные деревья, словно живые, состоящие из струй жидкого огня. Веточки трепещут пламенем от малейшего дуновения, и листочки-иголочки меняют цвет от бордового до солнечно-рыжего. Безумно красиво. Столь же яркая трава, в которой виднеются алые бутоны цветов. Раскрываясь, такие цветочки плюются огнем. Небо слепящего оранжевого оттенка разбавлено кровавыми облаками. Воздух густой, тяжелый, с неприятным запахом серы. Мир живой. Какие же существа населяют его? Не успела подумать, увидела одного из обитателей. Тхарк! Живой! Надо же! Эти демоны и в сон умудрились забраться, хотя коричнево-оранжевая шорстка низшего вполне соответствовала месту. О, пришла неожиданная догадка. Если в этом месте обитают харки низшие демоны, то, возможно, это и есть нижний демонический мир, о котором слышала Натхари. Кто ты? раздавшийся позади вибрирующий голос заставил подпрыгнуть. У тебя человеческая аура, но пахнешь демоном. Кто-то из ледяных Резко обернувшись, увидела женщину. Смуглая кожа кирпично-красного оттенка. Крутые бедра, едва прикрыты коротенькой юбкой. Стройные ноги, тонкая талия, вызывающая открытая грудь, минимум четвертого размера, подчеркнута лишь тонкими ремешками, которым крепятся заплечные ножны для парных мечей. Белоснежные волосы заплетены в косу. Изящные рожки цвета слоновой кости и, разумеется, хвост с пушистой белой кисточкой. Сомнений, какой расе принадлежит незнакомка, не было. А кровь, — она облизала пальцы, покрытые алой жидкостью, — говорит о том, что ты моя сестра. Я попятилась. Даже во сне не хотела сталкиваться с демоницами. Слишком наслышана об их взрывных характерах, избалованности и непомерных амбициях. Подожди, демоница ринулась ко мне, но замерла, не решаясь нарушить некую невидимую границу. «Я не причиню вреда, клянусь. Просто так необычно видеть кого-то оттуда». Она с тоской посмотрела на небо. «А я оттуда?» – малость подвисла. «На земле принято считать, что небо – место жительства богов, ну или, на крайний случай инопланетян. И то, в последнем обязательно наличие летающей тарелки». «А откуда же еще?» «Как мне к тебе обращаться?» – поинтересовалась незнакомка. «Ди», – представилась я привычным сокращенным именем. «А тебя как зовут?» «Таркмэдди свиринат Ни разу не запнувшись, выдала демоница. Э, -э А как-то покороче нельзя? Я ж не в жизнь это не выговорю». «Тара», хмыкнув, выдала сокращенный вариант «Новая знакомая». «Что ж, Тара?» Рада познакомиться. «Не подскажешь, что это за место? И как я сюда попала?» «А ты не знаешь? Но...» «Я думала, ты пришла заключить сделку». «Что?» Закашлялась. Демоница вновь ринулась ко мне, видимо, чтобы помочь. Ну, там по спине похлопать или еще что. Однако она вновь остановилась, не решаясь пересечь невидимый барьер, что отделял нас друг от друга. «Объясни», – потребовала, как только смогла говорить. «В твоем мире нас считают злом, человечка», – принялась охотно рассказывать Тара. «Однако находятся смельчаки, что прорывают грань миров и вызывают нас». «Глупцы готовы пожертвовать бессмертием ради каких-то желаний, а мы слишком жаждем вырваться из этого мира, что готовы ухватиться за любой шанс». «Что-то это мне напоминает», – пробурчала я. «Представить, что вера в дьявола имеет под собой реальное основание, непросто. Это ж невероятно. Ну, людские мотивы я еще понять могу. Но что это дает вам? Душу?» «Можно и так сказать», – усмехнулась демоница. Если хочешь, расскажу при следующей встрече. Считаешь, она состоится? Ты связана с нами больше, чем можешь себе представить. А что ты там упоминала про сестру? Старшая из нашего рода приняла тебя, сделав приемной дочерью. Значит, ты моя сестра. Вот сейчас совсем ничего не поняла. Какая старшая сестра? Ты о чем? Элистель нацвериалат, сообщила Тара, вновь не запнувшись ни на одной букве. Погоди. — По аналогии с твоим именем, вашу старшую зовут Элистель? — предположила я. — Эльзин. Эй, ты что-то путаешь. Так зовут Некери. Они похожи на лошадей, а на самом деле демоны Нижнего мира. От внезапного открытия подкосились ноги. Тихо села на землю. — То есть она, как ты? — Хм, вообще-то это я, как она, — поправила Тара. — Эээ, а как же так? А демоны знают? Они же обращаются с ними как с животными и кандалы эти, ошейники. Ариль, ты знаешь Риля, Тая, тебе пора возвращаться. Вдруг посерьезнее, Латара. Здесь время течет иначе, чем там. Нельзя к нам надолго. Но я же это ведь не сон. Как мне снова попасть сюда? У меня столько вопросов. Место, где сейчас твое тело, особенное, и кровь не обязательно должна быть твоей, сойдет и животное. Последние слова Тары прозвучали как в тумане. Она сама стала какой-то блеклой, будто таяла в белесой дымке. Может, это в глаза что-то попало? Крепко зажмурилась, потом часто заморгала. Однако вместо нижнего мира увидела вполне симпатичную поляну в лесу. Солнце давно описало небосвод и теперь клонилось к закату. Это же сколько меня не было. Дома все с ума сошли от беспокойства. С трудом приподнявшись, стала разминать отекшие мышцы. Мелкие ветки и травинки оставили отпечаток на коже. Растерла ладонями лицо. Это еще откуда? С удивлением обнаружила на руках кровь. Да еще щека странно заныла. Неужели поранилась? Осторожно ощупала себя. Действительно, на скуле обнаружила глубокую царапину. Не припомню, чтобы где-то зацепилась. Причина обнаружилась в ветках. Та куча, на которую ночью меня угораздило свалиться, на самом деле прикрывала спрятанный от посторонних глаз плоский камень. Широкий, больше метра в диаметре. с бурыми потеками и странными, выдолбленными в нескольких местах канавками. Среди веток обнаружился обломок доски с торчащим в ней ржавым гвоздем. Судя по тому, что и гвоздь, и доска были перепачканы чем-то красным, именно о них я приложилась ночью. Глубокая рана была, определила по количеству крови, если бы не повышенная регенерация могла и не проснуться. Зеркальце, найденное в одном из кармашков одежды, подтвердило это. На месте царапины осталась лишь красная полоса шрама. но ну и он очень скоро должен был исчезнуть. Хм, мне повезло. Даже Толика крови демона творила чудеса. Воды у меня оставалось больше половины бутылки. Хватило, чтобы попить и умыться. Пустую тару примостила на ближайшем дереве, как знак, по которому могла познать поляну. Хотя внутри крепла уверенность, что найду это место с закрытыми глазами, Внутренний компас после ночи, проведенной на камне, заработал в полную силу. Так я безошибочно определила, в какой стороне деревня. На обратную дорогу ушло меньше часа. К дому вышла с противоположной стороны от той, куда уходила. У открытых настиж ворот стояли четыре внедорожника. Возле них суетились люди в форме. Похоже, Сэм привлек к моим поискам чуть ли не армию. На мое появление никто не отреагировал. Я даже во двор зашла беспрепятственно. а там... развернулся целый штаб. Прямо на улице под наспех сооруженным навесом стоял большой стол. Склонившись над ним, люди сосредоточенно рассматривали разложенную карту. Вокруг точки, обозначающей озерки, красными флажками были отмечены места, где уже побывали люди Сэма. Это я поняла из обрывка разговора, который успела подслушать. Ее не могли вывести из деревни незаметно. Она не ушла бы с посторонними, значит, ее вынудили или оглушили, Они могли и навредить. — Это вряд ли, — буркнула я. — Пусть бы только попробовали. Кого ищем? Несколько пар мужских глаз уставились на меня. — А вы, собственно, кто? — поинтересовался вояка с майорскими погонами на плечах. — Пропажа, наверное. Под испепеляющим взглядом Седова захотелось провалиться под землю. Я не хотела. Случайно получилось. Прогуляться вышла и заблудилась немного.